которые находились под контролем полиции. Содержатели этих заведений платили налоги в городскую казну. В июле 1822 года граф Ланжерон был освобожден от занимаемой должности. Пост генерал-губернатора Одессы занял граф, впоследствии князь Воронцов. Его правление было отмечено усилением борьбы с кражами, хищениями и взяточничеством. Были увеличены штаты таможенной службы порта и городской полиции. В этот период центр города перестраивался и застраивался новыми домами по проектам итальянских архитекторов. В обновленный город охотно приезжали иностранные торговцы, ремесленники, банкиры, врачи, адвокаты и прочие. Открывались новые магазины, рестораны и кафе. Учреждены городская публичная библиотека, общество истории древности и исторический музей. Вместе с тем процветали тайные притоны разврата. Имели распространенное явление венерические заболевания – Все это привело к созданию врачебно-полицейского комитета, осуществляющего надзор за проститутками, а также охраняющего население города от заражения сифилисом. В городе и его пригородах периодически появлялись шайки разбойников, жертвами которых становились горожане, богатые купцы, ремесленники. С разбойниками вели борьбу полиция и военная власть города. Особое внимание полиции и политические сыск Одессы уделяли мерам, направленным против преступной деятельности раскольников и сектантов-скопцов. После их выявления и проведения дознания их предавали суду. В 1845 году граф Воронцов оставил город в связи с назначением главнокомандующим кавказских войск. В 50-е годы XIX -го столетия Одессу стали называть «золотым городом», куда съезжались в летнее и осеннее время отдыхать и развлекаться богатые купцы, офицеры и представители Высшего Совета России. В этот же период город наполняли и приехавшие из других городов империи на гастроли мошенники, воры, аферисты и другие. Между ними и местными профессиональными преступниками велась борьба за раздел территорий и сфер криминального влияния. Во второй половине XIX столетия деятельность одесской полиции при осуществлении сыска заключалось в получении сведений и принятии необходимых мер для обнаружения преступлений розыски розыске скрывшихся преступников. Проводимые ею дознания выясняли, действительно ли, при каких обстоятельствах и какое именно совершалось деяние, заключающее в себе признаки преступления, кто и почему именно подозревался в совершении преступления. И при этом необходимо было принимать меры, чтобы подозреваемый не скрылся, а следы преступления изгладились. Следует отметить, что борьба с профессиональной преступностью в городе была делом не только одной полиции. Так согласно статьи 287. Устава о предупреждении и пресечении преступлений, которым руководствовались власти, предусматривалось, что при появлении разбойнической шайки и при прископящих воров, дезертиров и иных беглых и бродяг, действие местной полиции оказывалось недостаточным и слабым, то губернаторы... Сами обязаны были принимать меры для преследования и истребления таких скопящих шаек, отрежая особых чиновников и требуя помощи от местных батальонов, команд и квартирующих вблизи войск. В Новороссийском университете Одессы в 1835 году была учреждена кафедра полицейского права. Обучающиеся на ней студенты получали знания...